Письма Петра в Государственном архиве. Письма и бумаги, том 1, страниц 56, 59, 54, 60, 62, 77, 95, 96, 93, 95. Дневник Гордона 1696 года. сказание о взятии Азова Древняя российская Вифлеофика, том 16 сказание о взятии города Азова и о преславной победе над турки и татары Древняя российская Вифлеофика, часть 16 Второе издание, Москва 1791 год. Страницы 251-282. Описание похода боярина Шейна, изданное Рубаном. Поход боярина и большого полку воеводы Шейна Козову. Издание Рубана. Санкт-Петербург. 1773 год. Дворцовые разряды том 4 975 Санкт-Петербург 1855 год страница 975 976 Голикова деяния Голиков деяния Петра Великого часть 11 номер 462 страница 24 27 Центральный государственный архив. Кабинет Петра I. Отделение 2. Книга 53. Смотрите также письма и бумаги. Том 1. Страница 598. Теперь любопытно посмотреть, какое впечатление было произведено взятием Азова в Польше, где уже не было более собесского. Еще прежде взятия Азова, француз Фурни, провожавший в Россию иностранных офицеров и возвращавшиеся через Варшаву, рассказывал по нам с похвалою о действиях русских под Азовом, о действиях молодого царя. Сенаторы слушали, качали головами и говорили про Петра. Какой отважный и беспечный человек! И что от него впредь будет? Воевода русский Мочинский говорил, «Надобно москалям поминать покойного короля Яна, что поднял их и сделал людьми военными. А если б союза с ними не заключил, то и до сей поры дань Крыму платили бы, и сами валялись бы дома, а теперь выполируются». Воевода Плотский заметил на это. «Лучше было, чтоб дома сидели. Это бы нам не вредило. А когда выполируются и крови нанюхаются, увидишь, что из них будет. Да чего, Господи Боже не допусти».